Глава 5. Итог. Я летел, наслаждаясь взрывами и визгами горящих не мёртвых. Внизу дымились техника и солдатики, чуть подальше валялся металлический гигант без башки. Машка психанула и заставила грустного каменного гиганта атаковать. Чем дальше я отлетал от города, тем плотнее остановились толпы зомби, тем больше взрывов и визгов я слышал. По сути, навыка Кровавый взрыв с классовым, его радиус действия увеличился с 10 метров до 100, а остальные ограничения сбросились. Я летел и пропитанные кровавым дождем зомби умирали. Надеюсь, что в мучениях. Получен уровень плюс один. Я должен был радоваться, ведь мы наконец использовали козырную карту. Кровавые облака нужны были только для этого, но должного ликования я не испытывал. Предчувствие опасности. Я резко вильнул вправо, и мимо пролетел горящий летун. Его тело светилось серебряным, ожоги на мертвом теле постоянно заживали. Летун снова рванул на меня, но я уже был готов. Скачок. Безголовый летун Кал в море огня. Получен уровень плюс один. Я развеял кровавый клинок и полетел дальше. Скачок уже несколько раз спас мне жизнь, и его следовало бы как-то улучшить. Лучший вариант поглотить классовым навыком будет какой-нибудь кровавый скачок или кровавая телепортация как ужница. Предчувствие опасности. Я едва сумел увернуться от огненного копья. Вот блин, скачок сейчас на откате. Я резко поднялся выше, создавая щиты и непрерывно посылая в огонь кристаллические иглы. Вуш. Рядом буквально в миллиметре от моего лица промелькнула огненная стрела. Чёрт, это зомби-мак. Вуш. Десятки стрел выстрелили из огня, и я поспешил удалиться от этого места со всей возможной скоростью. Несколько снарядов пробили мои щиты и больно врезались в кровавый доспех, но я наконец-то покинул зону атаки этого урода. Андрей, сделай крюк и вернись назад, услышал я Мэй. Направо я буду вести, так больше зацепим навыком. Понял, я повернул Конечно, я не всех зомби убил, но процентов девяносто точно. Остальные уже не будут сильно страшны для нашего города. Мы справимся. Море зомби, границы которого заканчиваются далеко за горизонтом, превратится просто в многотысячную армию. Разница на лицо, даже в психологическом плане. Зомби я убивал до позднего вечера. Поспешил я уронив облака. Эмоции взяли вверх над разумом, вот и психанул. Надо было постепенно ронять. Сперва первые ряды облаковы и так далее. Охватил бы больше зомби. Но что есть, то есть. Несколько раз на меня нападали сильные уроды, но я или убивал их, или улетал подальше. Самыми проблемными были летуны. Они даже пылая пытались достать меня. Мне пришлось создать несколько кристаллических барьеров, чтобы защититься. Хорошо хоть я летел выше основной толпы, а то прочувствовал бы, что значит град из зомби летунов Уставший как собака, я приземлился на вершину башни. Настроение было ни к черту. хоть мы и победили, но цена большие потери среди бойцов клана. Сердце сжалось, когда мысли вернулись к гибели молотобойца. С Игорем я познакомился в первый же день апокалипсиса в общаге. Он был глуповатым, но искренним парнем. Жизнь мог отдать за клан, и отдал. Я встряхнул головой и попёрся вниз. Меня упорно донимала одна мысль: а что если бы я раньше уронил облака и воспламенил кровь? На первом этаже башни в малом зале собралось почти все ядро. В центре зала на столе лежал Игорь, будто спит. В груди все сдавило, я покачнулся. Крепкая рука схватила меня за плечо. Фэн. Он посмотрел мне в глаза и покачал головой. Фух. Я постарался прийти в себя, благодарно кивнул ему. Хорошо, что у меня маска на лице, никто не заметил моей слабости. Девочки плакали, парни просто молча смотрели в пустоту. Один Федя выглядел равнодушным, псих ненормальный. И стрелка не было. Он лежит в лазарете, за ним мама следит. Я подошёл к телу Игоря, увидел аккуратные швы на шее. Феде пришлось пришить и голову, её отсек высокоуровневый зомби-секач. Ни никакая защита не спасла. Я хотел сказать что-то, утешить ребят, но слова просто застряли в горле, в голове билась мысль: а если бы я раньше воспламенил кровь, выжил бы Игорь. Внутри вдруг разгорелось тепло, волной сметая все тревожные мысли и даря лёгкость. Баф Я огляделся и поймал серьезный взгляд Фена. Его глаза едва заметно светились золотом. Вот блин, снова лысик выручает меня. Я снял маску демона и корону короля, развеял кровавый доспех, в котором уже чуть и не сплю. Игорь был хорошим парнем, глухим голосом сказал я. Он многое сделал для каждого из нас, и пока существует клан архитекторов, Игорь Молотобоиц не будет забыт. Я глубоко вздохнул и пошел к выходу. Не знаю, что сказать. Не хочу тут быть. Надо уйти. Я остановился у выхода. И мы отомстим виновникам его смерти. Я вышел, и из глаз сразу полились слезы. Блин, почему? Быстро стёр их руковом и надел маску, призвал доспех. За мной вышла усталая до крайности Мэй. "Андрей, до утра можем не беспокоиться о зомби", она вымученно улыбнулась, глаза все еще блестели от слез. "Хоть поспим нормально", пробормотал я. Мы медленно двинулись в сторону лазарета. "Да," Ты убил больше двух 200.000 зомбики в Нолами, и если бы мы начали атаку кровавым взрывом раньше, результат был бы гораздо хуже. Я скосил глаза на мы. Она старательно отвела взгляд, видимо, тоже винит себя за смерть Игоря. Еще около пятидесяти тысяч зомби были уничтожены ловушками. Машинки и солдатики убили больше ста тысяч. да и бойцы немало перебили. В итоге осталось 1100, но там в основном задние ряды, до которых кровавый дождь не дошёл. Они только завтра днём до нас дойдут. А если бы мы начали раньше, они атаковали бы ночью в самое неудобное время суток, и потерь было бы больше. Всё хорошо, Мэй. Слова аналитика почему-то сильно облегчили груст на моей душе. Может, потому что теперь я несу его не один. Ты все правильно сделала. Твое дело аналитика, моё приказы. Я принял эту тактику, я отдал приказ. Ты не виновата. Мэй вроде тоже стало легче. Никто не может такое спрогнозировать. Я повторил ее слова, которыми она когда-то утешала меня. Да и завтра будет гораздо легче. Сто тысяч – это не миллион. Угу. Мэй кивнула. Завтра обойдемся без потерь. Жертв в этой войне уже достаточно, твердо сказал я, открывая двери в лазарет. Развеял свой доспех и снял маску. Не нужны они тут. В просторном, хорошо проветренном помещении стояли в несколько рядов кушетки с ранеными. В воздухе витал запах лекарств и крови. Я сразу увидел маму, которая сейчас стояла у кровати стрелка и держала подсвеченные серебристым светом руки у его глаза. "Андрей, я пойду", побледневшая мы посмотрела на меня и ушла. Мама закончила с лечением. Она подошла и крепко обняла меня, уткнувшись в грудь. Я погладил ее по спине, почувствовал влагу на рубашке. Чуть постояли. Умерло 436 ребят, прошептала мама. – «еще 200 ранены. Я закрыл глаза. Как же много. Нужны протезы конечностей и глаз, еще органы не помешают и кровь. Те, что ты оставил, почти закончились. У нас есть. И я сразу вспомнил, сколько всего натырил из больницы, когда Федёсь Милой вытаскивал. «Все, что ты сказала, все есть. Я отстранил ее. Они в моем пространственном кармане хранятся. Там не испортится ничего. Говори сколько и чего надо, я вытащу. Мама кивнула и проводила меня на склад. По пути я встретил немало людей, которые вызвались следить за ранеными. Девочку с серебристыми волосами тоже заметил, она о чем то болтала с Алисой. Привет. Я потянул маму за локоть, и мы подошли к ним. Андрей, спасибо. Алиса попыталась встать, но застонала и завалилась обратно. "Лежи", строгим голосом приказала девочка, а затем посмотрела на меня. "Больной нужен покой, уходи". "Конечно, конечно", я улыбнулся кончиками губ и поспешил куда шел. Психиатр сделал свое дело, спросил я у мамы. "Да, все детки забыли о тех ужасах". Мы дошли до склада и по списку мамы я начал выгружать нужные органы, пакетики с кровью и протезы. При этом я благодарил судьбу за то, что мне достались такие родители. Без мамы потерь было бы гораздо больше. Именно она смогла сделать так, чтобы подхватившие зомби вирус от кусавы или царапин не обратились в немертвых. У нее есть навык особенный который она хочет сделать классовым для второстепенного класса, называется токсиколог. После я вернулся к себе. Пора бы подвести итоги войны. Я хорошенько помылся в душе и улёгся в ванную, закрыл глаза. Итак, 27 уровень. Выносливость, дух и регенерация получили по плюс два. Это классовый бонус. Вдобавок у меня в запасе 10 очков характеристик. Только вот жаль, что нет очков и навыков или хотя бы очков в тёмной сфере. Я надеялся, что тёмная сфера даст мне что-то крутое за убийство стольких зомби в короткий промежуток времени. Но хрен. Может, если бы я одним взрывом всех убил, тогда бы дала. Так, сперва надо добить выносливость до полтинника. Глянуть, что там за бонус? Кинул 7 очков выносливость. Внимание! Ваша выносливость достигла 50. Скорость восстановления выносливости увеличена на 20%. Раз в день вы можете полностью восстановить ее. Вы получаете бонусный навык Чугунный желудок. Чугунный желудок пассивный навык. Вы можете получать питательные вещества от всего, что сможете переварить. Я хмыкнул, задумчиво поскрёб подбородок. Точно, надо побриться, когда из ванны выйду. Да и ногти подстричь пора. Так, чугунный желудок. На самом деле это очень крутой навык. Если я вдруг останусь совсем один на необитаемом острове, то смогу деревья жрать. Ну, или если закроют меня где. Короче, я в любом случае с голоду не помру. Остальные три очка закинул в регенерацию. Надо глянуть свои характеристики. Имя Андрей Первый. Уровень 27. Класс Повелитель крови. Вспомогательный класс Демонолог. Сила 17 21. Ловкость 17 49. Выносливость ОВ 80 80. Дух ОД 96 96. Регенерация 37. Воля 15, интуиция 15. Активные навыки. Пятый уровень контроль крови классовый золотой. Второй уровень. Бурление крови исключительный. Кровавый договор исключительный. Первый уровень. Скачок исключительный. Пассивные навыки. Бонусный чугунный желудок. Первый уровень. Уклонение исключительный. Повышение регенерации исключительный. Второй уровень. Интуитивная защита исключительный, уникальный. Доступно навыков: 0 активных и 1 пассивных. Очков навыков: 0. Очков темной сферы ОТС: 2. Экипировка: Легендарный пространственное кольцо, эпический прочерк, исключительный корона короля, браслет заморозки, кольцо духа кольцо выносливости, амулет защиты, пространственный мешок. Редкий. Три кольца выносливости, два кольца ловкости, кольцо духа, кольцо силы, кольцо арахнида, браслет ловкости, серьга ловкости, серьга духа. Хм. Вроде неплохо, но думаю, что нужно потихоньку повышать уровень снаряжения. «Но этим займёмся чуть позже. Сейчас надо разгрести свои сферы. А мне их дофига накапало, пока я зомбарей сжигал. Сперва сразу отмел обычные и необычные. Мельком проверил редкий и нашёл там эликсир ловкости. Прекрасно, это уже третий эликсир, который я пью. Плюс четыре к ловкости навсегда. Из предметов особо ничего полезного для меня не было. Мой кровавый клинок был гораздо круче любого редкого оружия. Навыки тоже мельком просмотрел, ничего особенного. Исключительные сферы позволили мне заменить кое-какое снаряжение. Два кольца, одно на дух, второе на выносливость. Я сразу раздавил сферы, в руках появились два колечка с красными камнями на навершии я коснулся красивого синего узора на пальце, и тот стал редким кольцом выносливости. До сих пор поражаюсь. Стянул его и заменил исключительным. Кольцо исчезло, оставив после себя вязь алых узоров. м да. Редкое кольцо духа тоже заменил и продолжил проверять сферы. Исключительная защитная куртка. Это еще что? Раздавил сферу за пределами ванны. Куртка выглядела круто, Черная кожанка с костяными вставками. Прочитал описание. Защитная куртка. Исключительный. Повышает прочность надетого доспеха на пять тысяч». Я аж офигел. Сразу же выскочил из ванны, напялил куртку и активировал кровавый доспех проверил прочность. тысяч и правда увеличила. После слияния с классовым навыком прочность доспеха и так увеличилась с тысяч до 20, а эта курточка вообще меня непробиваемым сделала, особенно если добавить щиты. Я залез обратно и продолжил разбор трофеев. Ещё были исключительный ритуальный нож Острое копье, огненное мачете и прочие ненужные мне предметы, и навыков тоже ни один не подходил. Всякие огненные смерчи, встряски, стрелы смерти и другое. С легким разочарованием, просмотрев все исключительные сферы, я перешел на эпические, точнее, на эпическую. Она одна. Сфера предмета эпическая. Кровавый револьвер. Офигеть. Я тут же раздавил его. В руках появился револьвер с дулом из красного металла и ручкой из красного дерева. Он был весь покрыт слабо мигающей вязью загадочных узоров. Круто. Кровавый револьвер. Эпический. Прочность 2000 из 2000 стреляет кровавым лучом второго уровня эпического ранга. Стоимость выстрела 3 литра крови, 20 ОВ и ОД. Ограничения – только для лорда или повелителя крови. Могут быть исключения кровавый ангел. У меня аж дыхание перехватило, когда я прочитал: "Эпический кровавый луч". Это ж какой там урон!» Сразу захотелось проверить, но я сдержал порыв. Фух. После ванны я вызвал своих демонов и дал им задание патрулировать снаружи города, затем добрел до своей кровати, и едва моя голова коснулась подушки, вырубился. С утра меня никто не будил. Я проснулся сам. "Мэй, есть вести?" спросил я, умываясь. Спустя секунд тридцать 30 мой аналитик ответила. "Аня занялась машинками, сейчас отправляем их в толпу. Смогли отсрочить их прибытие до вечера. Да и численность заодно сократим. Сейчас отряды во главе с Феном и Самураем разбираются с кучками сильных зомби, которых не убили кровавые взрывы. В целом пока всё хорошо. Через полчаса будет совет в большом зале, придёшь же?" Конечно, Еще надо бы похоронить ребят. Проведем церемонию. Еще я хочу сделать в замке зал славы, там оставить имена всех погибших. Это сильно поднимет общий боевой дух. Я поднялся на крышу башни и огляделся. Да уж, везде хлопья пепла и дым, ни хрена не видно. Иногда проглядываются кучи сожжённых тел. Я поморщился. Запах стоял просто отвратный. Надо будет магов ветра назначить на стены, пусть сдувают, или огромные вентиляторы замутить. Озвучил идею Мэй. Да, ты прав. Сейчас этим займусь. Постояв еще немного, я достал кресло и сел в него. Мэй, какой уровень взяли София и Аня? 26 обе. Как-то мало. Да нет, вполне нормально. В любом случае обе вошли в топ 1000 тех, кто первым получил двадцатый уровень. Неплохо, я задумчиво пожевал губу. Средний уровень бойцов сильно поднялся, продолжила Мэй, хоть автоматическое оружие и РПГ не были оружием из сфер, и очень много опыта ушло в молоко, но даже так наши бойцы заметно усилились появилось много самых разных боевых классов, почти все, кто воевали, перешагнули десятый уровень. А ядро, стрелок и эльфа взяли девятнадцатый оба, совсем чуть-чуть не хватает до повышения. А вот Алиса и Сахат взяли двадцатый. Оба могут выбрать второстепенный класс в зале классов, но Сахату придется довольствоваться обычным классом, даже не бронзовым, как остальным. Жаль Миша, топор госпожа и невидимка, ый продолжила Мэй. А Маша, поинтересовался я. Ой, забыла про нее», – спохватилась Мэй. Она двадцать первая, тоже думает над второстепенным классом. Неплохо ее друзья-монстры постарались, пробормотал я. Без Маши я не представляю, как мы бы металлического зомби убили. Грустный каменный гигант даже уровень взял, тридцатым м стал. Ого. Я посмотрел за пределы города. Где-то там лежала огромная многометровая безголовая металлическая туша. Надо будет спрятать ее. вдруг в будущем понадобится для создания демона. Аторнадо спира спросил я. Блин, тоже забыла, они девятнадцатые оба. Наш клан сильно вырос за эту войну, констатировал я. Не то слово, скоро совет все уже собираются. Иду. Первая половина совета прошла довольно просто. Из примечательного, на нем присутствовал главарь белок, и говорящая переводила его слова мы. Аналитик же четко рассказывала о потерях, проблемах и выгодах. Сейчас нам пишут многие группы, хотят присоединиться к клану. Она посмотрела на меня: "Мы можем за неделю увеличить население города в 10 раз". Я поморщился. Вот, блин, только этого не хватало. Еще и после рейдов на города предателей будет куча пленных. Создадим города-крепости, решил я. Пока четыре на каждую сторону света, и все новенькие смогут присоединиться только к одному из этих городов. Сейчас доступ к Сангису есть только у тех, кто воевал за него. Для каждого будет построено элитное жилье». По большому залу пронеслась волна шепотков. Всем понравилось такое развитие событий. Чуть позже назову именно тех, кто поедет создавать города. А сейчас же давайте проведем церемонию и проводим погибших. На главной площади города Сангис горел большой костер. Весь город сейчас стоял и молча смотрел на него. Многие плакали. Я смотрел, как горят мои соклановцы и крепко сжимал зубы. Уже сегодня мы начнем нашу месть. Андрей, пора. Ко мне подошла Мэй. Ее глаза опухли, было видно, что смерти соклановцев сильно сказались на ней, но она держалась. Нужно добить всех зомби и выдвигаться на города предателей. У меня плохое предчувствие, не нужно им давать больше времени. Да. Я кинул последний взгляд на костёр и взлетел.